отчаяние. Ганс Фаллада каждый умирает в одиночку. Трудно жить без надежды. Если надеяться не на что, наступает отчаяние. Человеку, попавшему в его безжалостные тиски, необходима помощь. Автор антифашистского романа Каждый умирает в одиночку описывает состояние безысходности. На примере трагической судьбы его персонажей вы поймёте, что такое настоящее отчаяние и убедитесь, что даже в самом густом мраке можно уловить проблески света. Идёт война. В гитлеровском Третьем Рейхе нелояльность фюреру приравнивается к государственной измене. Виновным грозит арест и расправа без суда и следствия. Малообразованный заводской рабочий Отто Квангель и его жена Анна, получив похоронку на сына, пытаются в меру своих сил бороться с нацизмом и распространяют в Берлине открытки с призывом дать ему отпор. Но запуганный народ не спешит присоединяться к их проекту. Квангели, видя это, готовы ещё глубже погрузиться в бездну отчаяния. На самом деле, эти отчаявшиеся люди уже одержали моральную победу над врагом в их сердцах снова загораются лучи надежды и даже арест не даёт ему погаснуть сокамерник отто квангели доктор рейнхард спасается от отчаяния тем что заставляет себя несмотря ни на что придерживаться своих привычек например каждый день вышагивает по камере километры как будто совершает прогулку и не позволяет себе озлобиться. Бывшая почтальонша Эва Клуге узнаёт на фотографии своего сына Карлемана, который держит за ногу трёхлетнего еврейского мальчика, намереваясь размажить ему голову об автомобиль, и в ужасе отрекается от нацизма. Доктор Рейхард и Эва Клуге рискуют жизнью, но сохраняют достоинство и самоуважение. Хоть что-нибудь останется, говорит Эба. Хоть сознание, что честно прожила жизнь, человек не может жить без самоуважения, убеждён Ганс Фалада, а чувство собственного достоинства не даёт ему впасть в отчаяние. Герои романа каждый умирает в одиночку, обречены, но они учат нас хранить верность своим убеждениям, основанным на понятиях добра и справедливости. Это единственное надёжное средство, способное уберечь от отчаяния. Также смотрите: депрессия надежда, утрата надежды.